Глава 17. Заветные цели, о которой не колко думал все эти 3 дня, когда события падали в семью как камни, цели, связанные с загадочными последними словами, распростёртовы на снегу, цели эти не колко достиг. Но для этого ему пришлось весь день перед парадом бегать по городу и посетить не менее девяти адресов и много раз в этой беготне не колко терял присутствие духа и падал и опять поднимался и всё-таки добился на самой окраине в Литовской улице в маленьком домишке он разыскал одного из второго отделения дружины и от него узнал адрес имя и отчествоная Николка боролся часа два с бурными народными волнами, пытаясь пересечь Сапевскую площадь. Но площадь нельзя было пересечь. Ну просто немыслимо. Тогда около получаса потерялось запшине колка, чтобы выбраться из тесных ключей и вернуться к исходной точке, к Михайловскому монастырю. От него по костельной пытался Николка до большого крюка рабраться на крещатик вниз, а оттуда окольными нижними путями на малопровальную. И это оказалось невозможным. Пока стельный вверх густеейшей змеёй шло так же, как и всюду войска на парад. Тогда ещё больший и выпуклый крёк дал Николка, и в полном одиночестве оказался на Владимирской горке. По террасам и аллеям бежал Николка среди стен белого снега, пробираясь вперед. Попадал и на площадки, где снегу было уже не так много. С террас был виден в море снега, залегший напротив на горах царский сад, а далее влево бесконечные черниговские пространства в полном зимнем покое за рекой Днепром, белым и важным в зимних берегах.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 и устремился к заветному искомому месту. Малопровальное двадцать один. Таков был Николкой добытый адрес, и этот незаписанный адрес крепко врезан в Николкином мозгу. Николка волновался и рабел. «Кого же и как спросить получше? Ничего неизвестно».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 Женщина моргнула и спросила: "Вы кто?" Студент: "Подождите здесь". Захлопнулась дверь, шаги стихли. Через полминуты за дверью застучали каблуки. Дверь открылась совсем и впустила Николку. Свет проникал в переднюю из гостиной и Николк разглядел край пушистого мягкого кресла, а потом даму в пенсне. Николк снял фуражку И точь перед ним очетелась сухонькая, другая, невысокая дама со следами увядшей красоты на лице. По каким-то незначительным мне определённым чертам, ни то на бёдрах, ни то по цвету волос, не колко сообразил, что это мать моя, и ужаснулся, как же он сообщит. Дама на него устремила прямой, блестящий взор, И никол копуще потерялся. Сбоку ещё ощутился кто-то, кажется, молодая и тоже очень похожая. Ну. Говорите же. Ну, вот прямо сказала мать. Николка смел фурашку, взвёл на дом глаза и вымолвил: "Я я сухонькая дама, мать. метнула в Николку взор чёрный, как показалось ему ненавистный, и вдруг крикнула звонко, так что отозвалось задний колки в стекле двери. Феликс убит. Она сжала кулаки, взмахнула ими перед лицом Николки и закричала: "Убили! Ирина, слышишь? Феликса убили!" У Николки в глазах помутилось от страха. И он опять надумал: я ж ничего не сказал. Боже мой! Толстев пенснем гнавленно захлопнуло за Николькой дверь. Потом быстро-быстро подбежала к сухонькой даме, охватила её плечи и торопливо шептала: "Ну, Мария Францевна, ну голубчик, успокойтесь". Нагнулась к Николке, спросила: "Да может быть, я-то не так. Господи, вы же скажите, неужели Николка ничего на это не мог сказать?" Он только очайно глянул вперёд и опять увидал край кресла. Тише, Мари Франсуа, внатише, голубчик, ради бога, услышат. Воля Божья, лепетала толстая, мать на итур свалилась навзничь и кричала: "4 года! 4 года я жду, всё жду, жду!" Тут молодая из-за плеча Николки бросилась к матери и подхватила её. Николки нужно было бы помочь, но он неожиданно бурно и неудержимо зарыдал и не мог остановиться. Окна завешены шторами, в гостиной полумрак и полное молчание, в котором отвратительно пахнет лекарством. Молчание нарушила наконец молодая, эта самая сестра. Она повернулась от окна и подошла к Николке. Николка поднялся с кресла, всё ещё держа в руках фуражку, с которой не мог разделаться в этих ужасных обстоятельствах. Сестра поправила машинально завиток чёрных волос, дёрнула Артома и спросила: "Как же он умер?" "Он умер", ответил Николка самым своим лучшим голосом. "Он умер, знаете ли, как герой."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 в грудь